Литнет представляет. Марк Качим. Я не Кейси Райбек. Читает Иван Добрынин. Глава первая. Аннотацию к сценарию Бьярне дочитывал неохотно. Не получится, сказал, закрывая электронный документ. Вторым Кейси Райбеком мне не стать. А тебе и не надо. Рич, его бессменный агент, настойчиво подтолкнул к нему папку со сценарием. «Рубить негодяев в капусту будет бравый старпом. Твое поле боя. Кухня». «Камбус», — поправил Рич обьярно. «Все равно не получится». «Прочитай сценарий сначала», — не сдавался Рич. «Поверь мне, это не контракт. Сказка». 3 миллиона за 10 дней съемки, никакой обнаженки, минимальная трюковая нагрузка. Да это не работа, а выигрыш в лотерею. Такие предложения раз в жизни бывают. Рич, у меня нет проблем с финансами, и если я умею считать, то у тебя тоже. Благодаря агентским с моих контрактов. Бьярно оттолкнул от себя папку. Ну правда, что он голодает, что ли, чтобы лезть в водных дьяволов? Да за одно название надо золотую малину дать. «Пьярне, ты имя режиссера видел?» Голос рича наполнился вкратчивыми нотками. Видимо, засранец решил выкладывать козыри. «Нет? Ну так погляди! И это его последний фильм!» Пьярне поглядел, впечатлился, но «Водные дьяволы» ближе все равно не стали. Про него уже фильмов 20 говорят, что последний. Папка со сценарием снова совершила ходку по маршруту Рич Бьярная Рич. Этот точно последний. Рич вдруг стал серьезным У него что-то там нашли? Говорят, от силы год остался. И за год старик Сомерс наснимает еще десяток на прощание. Бьярный покачал головой. Нет. Но нет, так нет. Рич с такой силой толкнул папку что она свалилась Бьярне на колени. «Прочти. Не понравится сценарий? Я больше слова не скажу». «И не говори». Бьярна схватил папку за корешок и быстро сунул в рюкзак, будто она была чем-то непристойным. «Что по рекламе?» «Все тип-топ», — переключился Рич. «Гонорар за Рибок и Мерседес перечислят до конца недели. КТМ, одобрили материал, сейчас утрясаем последние детали» Рич тараторил как прилежный ученик намертво выученный стишок. Бьярный, хоть и сам привык держать в памяти большие объемы информации, всегда поражался этой способности своего агента. Рича, наверное, среди ночи подними, и он без запинки расскажет о каждом контракте любого из подопечных. А их только на личном попечении было не меньше дюжины, а в возглавляемом Ричем агентстве явно больше сотни. И это, если говорить о тех, с кем Рич или агентство работали прямо сейчас. «Опель» прислали контракт на первое чтение. От Кельвина Кляйна пришло техническое задание на ролик. Ну и отлично. Бьярный посмотрел на часы. Надо закругляться, если он хочет успеть и на тренировку, и сходить в кафе с Джиной. «Все-все, не задерживаю», — Рич понял намек. «Сценарий прочти». «Да-да, прочту» пообещал Бьярна, не собираясь даже открывать несчастных водных дьяволов. Кейси Райбек. Главный герой боевиков 1990-х годов в «Осаде» и «В осаде-2. Темная сторона», сыгранный Стивеном Сигалом. Кейси Райбек — главный унтер-офицер, специалист по кулинарии и бывший морской котик. Как и все герои Стивена Сигала, обладает харизмой дубового щита, и боевыми навыками «Терминатора» и «Брюса Ли» одновременно. Пересмотреть свое мнение ему пришлось уже через двое суток. Рич, этот прожженный циник, знающий цену обещаниям, звонил каждые три часа с вопросом. «Ты начал читать?» В первый раз Бьярна был на съемках. Во второй — спал. В третий — ехал на съемке, В четвертый — тренировался. К седьмому звонку у него кончились достоверные причины не читать. «Начал», — сказал он, сдавшись, и вытащил папку из рюкзака. Сценарий, в конце концов, — это не песня льда и пламени. Пьярно справится с ним за пару часов. Когда Рич позвонил в восьмой раз, Ярно заканчивал читать «Водных дьяволов» в третий раз. Это заняло у него втрое больше времени, чем второй, а в телефоне появилась дюжина новых файлов с заметками. «Ну что?» Рич даже не пытался скрыть самодовольство. «Мне придется готовиться». Ярно отложил сценарий в сторону. Поставил телефон на громкую связь, открыл заметки. «Я ничего не смыслю в готовке и понятия не имею, что такое морская качка. Запишу тебя на кулинарные экспресс-курсы и раздобуду билет на морскую экскурсию». Тут же ответил Рич, и Бьярне понял, что в очередной раз попался на его уловку. Тот точно знал, что сценарий в итоге понравится. Как знал сильные и слабые стороны Бьярна и уже продумал, что с этим делать. Идет. Бьярна оставалось только плыть по течению. «Я сообщаю о твоем предварительном согласии?» Рич принялся ковать деньги. «Сообщай». Пьярно потянулся к банке с колой. Сделал большой глоток газировки. Завтра после обеда заскочу, подпишу документы. Идет. Ну все, бывай. Рич прекрасно знал, когда надо надавить, а когда следует ослабить поводок. Поэтому сбросил вызов, оставив Бьярна наедине со сценарием и колой. Он уже подумывал заказать пиццу и посмотреть на ютубе ролик другой о море, кораблях, как там все устроено, когда зазвонил телефон. «Бег, дружище! Как жизнь, как сам!» Раздался в трубке громкий голос. Все путем, Джим!» Бьярно прикончил газировку, смял банку. «Ты в Лос-Анджелесе?» «Да, утром приехал», — подтвердил его догадку Джим. «Завтра-послезавтра буду работать, как папа Карла, а сегодня вечером свободен, как птица. Посидим в старой ящерице?» «Так тебе же работать завтра», — засомневался Бьярно как же модельные параметры, цвет лица, наличие мешков под глазами. «Ничего. От одного ужина большого урона не будет», — отмахнулся Джим. «Давай оттянемся, а?» «Да я только за». Ярно поднялся, выкинул пустую банку в контейнер для металла. «Через час?» «Давай». Джим обрадовался. Искренне. Это было слышно. «Бронирую столик?» «Я выезжаю». Бьярне глянул на часы. С учетом вечернего трафика ему на другой конец города как раз целый час и пилить. С Джимом Лоу Бьярне познакомился еще в школе актерского мастерства. Бьярне пошел туда прежде всего ради того, чтобы избавиться от акцента, а Джим нажимал на сценические движения. Потом они без малого год мотались по кастингам, перебиваясь съемками в третьесортной рекламе и фотосессиями для различных каталогов, пока Бьярна не получил роль в комнате без окон и контракт с агентством Рича, а Джим — приглашение на фэшн-съемку коллекции модного дома Диор. В итоге Джим так и не стал актером. Его необычная внешность и умение подать себя стали пропуском в мир высокой моды. Теперь Имя Джима Лоу было на устах у всех причастных к модельному и модному миру, а он сам, как в свое время Линда-евангелиста, меньше чем за 10 тысяч долларов даже из постели не вылезал. Успехи Бьярны были скромнее. В том смысле, что полки в его доме не ломились от Оскаров и золотых глобусов, но в финансовом плане Бьярны мог позволить себе купить и содержать дом в Малибу и спорткар. у него Были лучшие из возможных медицинских страховок, пенсионный счет и внушительный инвестиционный портфель. А самое главное, у Бьярны оставался приличный съемочный потенциал, как говорил Рич. То есть зритель его распробовал и хотел еще, но до переедания было далеко. В этом, конечно же, была заслуга самого Рича. Он обладал чутьем на блокбастеры и не давал Бьярне сниматься слишком много. А Бьярне заработал себе репутацию удобного актера, не конфликтовал с режиссерами, был пунктуален и всегда готов к съемкам. Не конфликтовать с партнерами по съемкам получалось реже. Часть вины, конечно же, лежала на Бьярне, потому что, как любила говорить его бабушка, Господь-Создатель даровал ему острый язык и горячий нрав. А окоротить это безобразие забыл. Но в подавляющем большинстве случаев зачинщиком скандалов был не Бьярна. Узнав, что будут сниматься с начинающим актером, да еще и родившимся и выросшим в Дании, актеры-американцы от чего то решали, что он будет их бесплатным ассистентом или тренажером. Так, весьма именитый актер, с кем Бьярне играл в «Комнате без окон», считал нормальным запороть трудную сцену несколько раз подряд. Причем это были не оговорки или не вовремя проступившие эмоции или баги трюковой части, нет. Всеми уважаемый господин не гнушался перебить Бьярны посреди фразы и сказать, что он пить хочет. Или ему срочно покурить приспичило. Бьярна терпел. Снова и снова начинал играть по команде «Мотор». Послушно шел поправлять грим. Молчал, когда они топтались на одной сцене чуть ли не неделю. Но когда этот мистер-знаменитость посередине сцены смачно высморкался в штору из числа реквизита, не удержался и съездил звезде по морде. Его кулак еще только-только касался на помаженной коже, объярный уже мысленно покупал билет обратно в Данию. Понятно же, что после такого ему не предложат даже роли свежего трупа в съемке рекламы похоронных услуг. Но в воцарившейся тишине послышались аплодисменты. Сначала хлопал в ладоши только режиссер, а потом к нему присоединились все, кто был на площадке. Звездун схватился за щеку, открыл было рот, потом закрыл, а затем виртуозно продолжил играть сцену с той самой точки, на которой сам ее и остановил. Команда «Стоп» прозвучала, когда сцена была доиграна и отработали они ее так, что именно этот дубль в итоге вошел в фильм. Режиссер не вырезал ни кадра, оставив и штору, и оплеуху, и критики все как один утверждали, что более правдоподобные ссоры между отцом и сыном они еще не видели. Режиссер в итоге получил «Оскара» за лучший фильм, партнер Бьярне ту же награду, но за главную роль. Самому Бьярне наград не досталось, но его заметили. Больше бьярно не распускал руки на площадке, но не раз словесно осаживал особо наглых. Как правило, хватало одного раза. Весть о происшествии на съемках комнаты без окон разлетелась по всему Голливуду. «Да уж, подписал ты себе смертный приговор». Джим глотнул модного смузи через модную многоразовую соломинку и покачал головой. «Ты же в готовке ничего не смыслишь». Я и в психиатрии ничего не смыслил. Однако бунтаря внутри меня потянул. Отмахнулся Бьярна. Он смузи терпеть не мог, так что заказал себе колы. Не зеро, а нормальный, с кучей сахара. И бургер со свиной котлетой. А еще порцию батата фри с соусом блючиз Джим, взявший в компанию к смузи из сельдерея и базилика салат из рукколы, айсберга и огурца, Взирал на пищевой вандализм Бьярны укоризненно и немного завидующе. «Неделя моды на носу, а что-то поднабрал», — пояснил он свой выбор. «Надо бы немного разгрузиться». Увы, для Джима скинуть вес было возможно только ограничениями колоража. Любые занятия спортом тут же отражались на объемах его мышц. Бьярна даже завидовал. Ему приходилось нянчить железо 4 часа в неделю, чтобы быть в форме но накачанные модели хороши для календарей с пожарными, а от кутюр хотят андрогинную внешность без выраженного мышечного рельефа. «Может, тебе на кулинарные курсы записаться?» предложил Джим, расправившись со своим силосом. Посмотрел на большой кусок яблочного пирога с щедрой порцией мороженого, заказанного Бьярна на десерт, и попросил принести ему чашку зеленого чая. Бьярна ему искренне сочувствовал Но профессиональные издержки есть профессиональные издержки. Ему вот приходится курить только дома. Топовые актеры не имеют вредных привычек. «Записаться-то не проблема, но об этом же весь Голливуд будет знать через неделю», покачал головой Бьярна. «Не думаю, что Сомерс хочет начать рекламировать свой фильм так заранее». «Ну да», — согласился Джим, «рванул тарелку с пирогом на себя», Зачерпнул ложкой мороженое и отправил в рот. Бьярна не спешил отнимать запрещенку у друга. В конце концов, на одной траве далеко не уедешь. Да и доесть десерт уже не было сил. Желудок и без того давил на глаза. Джим прикончил и пирог, и мороженое. «Я ненавижу тебя, ты в курсе?» — спросил он, допивая свой чай. «Я тоже тебя люблю», — усмехнулся Бьярна. Раздался негромкий писк, и вслед за ним ожил экран телефона Джима. «Прости, старик, я должен бежать», — сказал Джим, прочтя пришедшее сообщение. «Мне прислали приглашение на вечеринку домов. Сам понимаешь, такие шансы не упускают». «Лети, птенчик!» Бьярны подумал о том, что сладкое сдоба и жирное мороженое сегодня ночью не только дадут Джиму заряд энергии, но и уберегут желудок. Джим все равно к утру будет пьян в стельку, выпив не меньше трех бутылок винтажного шампанского. Но развозить его будет чуть медленнее. Увижу стоящую тряпку, пришлю фотки. Джим положил на стол двадцатку. На последней красной дорожке ты был неплох в Томми Форде. Спасибо. Ярно встал, чтобы попрощаться с Джимом, а когда тот умчался, поднял вверх руку. Принесите еще одну порцию пирога попросил подошедшего официанта. В отличие от Джима, ему требовалось прилагать усилия, чтобы не сбрасывать вес. Было уже далеко за полночь, когда Джим прислал ему сообщение. Ярный почти спал и не сразу понял, что хотел сказать ему друг. Сообразив, что это ссылка, он ткнул в нее, а через минуту уже набирал сообщение Ричу.